6. Нина Тяжесть в животе Нины не имела никакого отношения к мерному покачиванию лодки. Девушка делала глубокие вдохи и пыталась сосредоточиться на огнях Кеттердамской гавани, исчезающей позади, а также на ритмичном плеске воду Каз, сидящий рядом с ней, поправлял маску и плащ, Амазан неутомимо грёб, с бешеной скоростью приближая их лодку к Терреньеллу, одному из крошечных островков Керчи. Ближе к Хеллгейту и Матиасу. Хеллгейт, английский, ворота ада. Над водой низко стелились влажные клубы тумана. Они несли запах смолы, машинного масла от верфи империи и ещё сладковатый запашок горящих тел с баржи жнеца, где Кеттердам избавлялся от трупов людей, которые не могли позволить себе быть похороненными на кладбищах за городом. «Отвратительно», — подумала Нина, кутаясь в плащ. Она не понимала, почему вообще кто-то хотел жить в подобном городе. Маззен радостно мурлыкал, продолжая грести. Нина видела с ним мельком. Он был вышибалой и телохранителем, как злополучный большой болигер. Девушка старалась не посещать клёпку и клуб воронов. каз окрестил её за это снобом, но ей было плевать на мнение Брекера о её вкусах. Нина оглянулась и посмотрела на широкие плечи Маззена. Интересно, Каз взял его только для того, чтобы он грёб, или же Брекер ждал неприятностей? «Конечно, будут неприятности. Мы собираемся проникнуть в тюрьму. Так почему же мы одеты, будто идём на вечеринку?» В полночь она встретилась с Казом и Маззаном в пятой гавани. Едва они сели в маленькую лодку, Каз вручил ей голубой шелковый плащ и такого же оттенка вуаль. Наряд потерянной невесты, в которой нравилось наряжаться искателям удовольствия, когда они пускались во все тяжкие в бочке. Каз надел длинный оранжевый плащ и маску безумца. На Маззане был такой же костюм. Осталось только найти помост, и тогда они могли бы исполнить одну из коротких мрачных сценок зверской комедии, которую жители Керчи находили очень забавной. Каз легонько ткнул ее локтем. «Опусти вуаль». Он тоже надвинул маску. Длинный нос и выпущенные глаза в тумане смотрелись еще безобразней. Только Нина собралась наконец спросить, зачем они так нарядились, как поняла, что они уже не одни. Сквозь зыбкую пелену она увидела другие лодки, скользящие по воде, и люди в них тоже были одеты в костюмы безумца и невесты, а также мистера Кримсона и королевы Скоробеев. Что они все забыли в Хеллгейте? Каз отказался делиться с ней подробностями своего плана, а когда Нина попыталась настоять, просто сказал «садись в лодку». В этом был весь Каз. Он прекрасно знал, что не обязан посвящать ее в свои тайны, поскольку соблазн освобождения Матиоса уже одержал победу над здравым смыслом. Нина целый год пыталась уговорить Бреккера вытащить Хельвара из тюрьмы. Теперь он мог предложить Матиосу нечто большее, чем свободу, но цена этого оказалась намного выше, чем она ожидала. Когда они подплыли к скалистым берегам Териньела, она оглянулась. Бухта освещалась лишь парой фонарей, все остальное тонуло во мраке. Слышался шум волн. «Ты что, не мог просто подкупить надзирателя?» — прошептала она Казу. «Ему не следует знать, что у него есть что-то, чего я хочу». Едва днища их лодки царапнула песок, им навстречу бросились двое мужчин и стали затаскивать ее на берег. Другие лодки заплывали в ту же бухту, и мужчины с ворчанием и проклятиями вытягивали посетителей на сушу. Нина не могла как следует рассмотреть их лица сквозь ткань своей вуали, но заметила татуировки на их предплечьях. Дикая кошка, свернувшаяся вокруг короны, символ грошовых львов. «Деньги», — сказал один из них, когда они вылезли из лодки. Каз вручил ему пачку крюге мужчина пересчитал ее И, махнув рукой, пропустил их вперед. Они последовали вверх за вереницей факелов по неровной тропинке к подветренной стороне тюрьмы. Нина запрокинула голову, чтобы посмотреть на высокие черные башни крепости, известные как Хеллгейт. Они напоминали черные кулаки, поднимающиеся из моря. Раньше ей доводилось видеть их только издалека. Однажды она заплатила рыбаку, чтобы тот отвез ее на остров. Когда девушка попросила подплыть ближе, он отказался. «Тут водятся опасные акулы», — заявил он. «Их брюхи переполнены кровью каторжников». Нина поежилась от этого воспоминания. Дверь, к которой они подошли, была открыта, и член банды Грошовой Львы завел их внутрь. Они оказались в удивительно чистой и темной кухне. Вдоль стен стояли огромные чаны, которые больше подходили для стирки белья, нежели для приготовления пищи. В помещении странно пахло уксусом и шалфеем. «Как на кухне у торговца», — подумала Нина. Для керчицев физический труд был сродни молитве. Может, сюда приходили жены купцов, чтобы драить полы, стены, окна с помощью мыла, воды и мозолистых рук, чествуя таким образом гезена, бога промысла и торговли. Нину чуть не стошнило. Пусть драят, сколько влезет. Под этим приятным запахом крылся несмываемый смрад плесени, мочи и немытых тел. Понадобится настоящее чудо, чтобы избавиться от него. Они вышли в пропитанный сыростью неосвещенный коридор, и Нина подумала, что сейчас они поднимутся к камерам. Но вместо этого их вывели через очередную дверь наружу. и они двинулись дальше по высокой каменной дорожке, похоже, соединяющей главную тюрьму с другой башней. «Куда это мы?» — прошептала она. Казни ответил. Ветер усилился, задрав ее вуаль и отхлестав девушку по щекам солеными брызгами. Когда они вошли во вторую башню, в тени обозначился чей-то силуэт, и Нина едва не вскрикнула. «И не ж!» — выдохнула она с облегчением. на сулейке были рога и туника с высоким воротом костюм серого бесенка но нина все равно ее сразу узнала кто еще мог двигаться так словно мир это дым сквозь который ей ничего не стоит пройти как ты вообще сюда добралась зашептала она приплыла раньше на барже снабжения». нина стиснула зубы люди что приезжают в гейт ради развлечения да раз в неделю Кивнула Энеш, и ее маленькие рога затряслись. «В смысле? Что ты хочешь этим...» «Помолчите!» — рыкнул Каз. «Не затыкай мне рот, Бреккер!» — яростно зашипела Нина. «Если в Хеллгейт так легко попасть...» «Проблема не в том, как попасть, а в том, как выбраться. А теперь заткнись и будь начеку». Нина сдержала злость. Ей придется довериться Казу. Он сделал все возможное, чтобы у нее не осталось иного выбора. Они двинулись по узкому проходу. Эта башня отличалась от предыдущей. Очень древняя, с неотесанными каменными стенами, почерневшими от факелов. Их провожатый открыл тяжелую стальную дверь и жестом позвал следовать за ним, вниз по крутой лестнице. Запах немытых тела и испражнений усилился, Застоявшиеся испарения соленой воды не давали ему рассеяться. Они спускались в глубь скалы. Нина цеплялась за стену. Перил не было, и хоть она не видела нижней площадки, что-то ей подсказывало, что приземление не будет мягким. Путь был недолгим, но к тому времени, как они дошли, ее тело дрожало от напряжения. Не столько от усталости, сколько от мысли, что Матиас где-то рядом, в этом ужасном месте. «Он здесь, под этой крышей. Где мы?» прошептала она, когда они нырнули в тесный каменный туннель и прошли мимо темных пещер, оборудованных железными решетками. «В старой тюрьме», — ответил Каз. «Они построили новую башню, но эту оставили нетронутой». Из одной камеры донесся стон. «Тут по-прежнему держат заключенных?» Только худших из них. Девушка всмотрелась в темноту между прутьями пустой камеры. На стене висели кандалы с пятнами ржавчины и чего-то похожего на кровь. Через стены послышался ритмичный звук. Сначала Нина приняла его за шум океана, но затем сообразила, что это — хор голосов. Они вышли в еще один туннель. Справа опять потянулись старые камеры, Но теперь сюда проникал свет, льющийся из арок, расположенных с левой стороны. Заглянув в одну из них, Нина увидела ревущую беснующуюся толпу. Грошовый лев подошел к третьей арке, к которой был приставлен тюремный охранник в синей-серой форме. За его спиной висело ружье. «Еще четверо!» — перекрикивая толпу, сказал их провожатый. Затем повернулся к Казу. «Если захотите уйти, охранник вызовет проводника. Одним ходить запрещено. Вам ясно?» «Конечно, конечно. Мы даже и не думали о таком», произнес каз из-под своей дурацкой маски. «Хорошего вечера», — ответил мужчина с гадкой ухмылкой. Охранник махнул им рукой, впуская подарку. Войдя под своды арки... Нина почувствовала себя так, будто попала в какой-то кошмарный сон. Они стояли на каменном выступе перед топорно сделанным амфитеатром. Внутри башня была выпотрошена, чтобы получилась арена. От старой тюрьмы остались лишь почерневшие стены. Крыша давно провалилась или была разрушена, поэтому над ними простиралось ночное беззвездное небо, затянутое облаками. Казалось, что они угодили в ствол пустого массивного дерева, давно умершего и воющего отголосками прошлого. Террасы вокруг были заполнены людьми в масках и вуалях, они топали ногами и смотрели вниз. На стенах, окружавших яму, где проходил бой, полыхали факелы, а песок, покрывающий арену, был красным и влажным, там, где пролилась кровь. взияющей зияющей дыре пещеры, рядом с большим деревянным колесом, разрисованным фигурками животных, стоял тощий бородатый мужчина в кандалах. Когда-то он был силачом, но теперь его кожа обвисла, а мышцы ослабли. По другую сторону от него Нина увидела юношу в облезлой накидке из львиной шкуры и в уборе, изображающем звериную морду. Между ушами к львиной голове прикрепили ослепительно яркую золотую корону, Вместо глаз вставили серебряные монеты. «Крути колесо!» — скомандовал юноша. Заключенный поднял руки в кандалах и сильно крутанул колесо. Внутри него завертелась красная стрелка, задевая края и издавая при этом веселый брецающий звук. Колесо плавно остановилось. Нина не могла разобрать нарисованный символ, на который указывала стрелка. Но толпа взревела. Плечи мужчины поникли, когда стражник начал снимать с него кандалы. Узник отбросил их в сторону на песок, и через секунду Нина услышала дикий рев, перекрывающий даже возбужденные вопли зрителей. Мужчина в львином плаще и стражник спешно запрыгнули на веревочную лестницу, и их подняли из ямы на безопасный выступ. Заключенный подошел к забрызганной кровью куче оружия, лежащей на песке, и выбрал хлипкий на вид нож. Затем отступил на максимальное расстояние от выхода из туннеля. Из него выползло чудовище, которое Нина никогда прежде не встречала. Это был какой-то вид рептилии. Крупное туловище, покрыто серо-зеленой чешуей, голова плоская и широкая, глаза щелочки желтого цвета. Рептилия двигалась медленно, волнообразно. лениво скользя по песку. Кожа вокруг ее широкой пасти была покрыта какой-то белой коркой, и когда она снова взревела, что-то влажное, белое и вспенивающееся закапало с ее острых клыков. «Что это за тварь?» — спросила Нина. «Ринка Мотен», — ответила инеж «Пустынная ящерица. Ее яд смертелен». «Она кажется довольно медлительной». «Да». но только кажется. Заключенный кинулся на ящерицу с поднятым ножом. Та увильнула так быстро, что Нина едва успела проследить за ней взглядом. Вот узник бежит прямо на нее, а в следующее мгновение рептилия уже находится в другой части арены. Еще секунда, и она подмяла под себя человека, прижимая его к земле. Он закричал, когда ему на лицо закапал яд, оставляя после себя дымящийся след на коже. тварь навалилась на узника всей тяжестью своей туши и раздался тошнотворный хруст затем она принялась терзать его плечи и человек закричал еще громче толпа начала свистеть нина отвернулась не в силах больше смотреть на этот ужас что здесь происходит добро пожаловать на хел шоу ответил каз Идея устроить такое зрелище пришла в голову Пекке Роллинсу пару лет назад, и он поделился ею с нужным членом совета. «Торговый совет в курсе?» «Конечно, Нина. На этом можно заработать много денег». Нина сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. От снисходительного тона каза ей захотелось ему врезать, Она хорошо знала имя Пекки Роллинса. Он был правящим королем бочки, хозяином целых двух игорных домов, одного роскошного и другого более доступного для моряков, а также нескольких дорогих борделей. Когда Нина прибыла в Кеттердам год назад, у нее не было ни друзей, ни денег, никого, кто мог бы ее приютить. Первую неделю ей пришлось провести в керчийских судах, где ее допрашивали в связи с обвинениями против Матиоса. Но как только дознание закончилось, ее тут же бесцеремонно бросили в первой гавани с небольшой суммой денег, которой едва хватало, чтобы купить билет в Равку. Как бы отчаянно ей не хотелось вернуться на родину, Нина знала, что не может бросить Матиаса гнить в Хеллгейте. Нина понятия не имела, что ей делать дальше, но слухи о новом Грише, девушки корпориалке уже разнеслись по Кеттердаму. Люди Роллинса ждали ее в гавани с обещаниями обеспечить кровом и охраной. Затем они отвезли ее в изумрудный дворец, где Пекка лично уговаривал Нину присоединиться к грошовым львам и начать работать в сладком ателье. Она почти согласилась, уж больно нуждалась в деньгах и боялась работорговцев, патрулирующих улицы. Но в ту же ночь к ней в окно на верхнем этаже дворца пробралась и Неж и передала предложение Каза Бреккера. Нина так и не поняла, как и неж удалось забраться на шестой этаж посреди ночи, по скользкому от дождя камню. Но условия отбросов подходили куда больше, чем те, которыми заманивали ее Пекка и Грошовые львы. Если она будет тратить деньги с умом, то сможет расплатиться с Пяром Хаскелем через год или два. И, конечно, Каза не ошибся с выбором человека, который должен был убедить Нину, отправив к ней сулийскую девушку, ее ровесницу, тоже выросшую в Равке и проведшую скверный год, работая в Зверинце. «Что ты можешь рассказать мне о перехаскеле спросила у нее тогда Нина. «Немного», — признала Инеш. «Он не хуже и не лучше остальных боссов Бочки». «А Каз Бреккер?» «Бессовестный лжец и вор». но он сдержит слово и выполнит свою часть сделки, если вы ее заключите». В ее голосе звучало убеждение. «Он освободил тебя из зверинца». «Свободы в бочке не существует, только хорошие условия. Девочки Танта Хелен никогда не зарабатывают на своих контрактах. Уж она об этом позаботилась. Она...» Иняж замолкла, и Нина почувствовала, как девушка задрожала от гнева. каз убедил пера Хаскеля выкупить меня. Если бы этого не произошло, я бы умерла в зверинце». «Ты можешь умереть и с отбросами». Глаза сулийки заблестели. «Могу, но я умру стоя и с ножом в руке». Следующим утром Инеж помогла Нине сбежать из изумрудного дворца. Они встретились с Казом Бреккером, и, несмотря на его холодность и странные кожаные перчатки, Нина согласилась присоединиться к отбросам и работать в «Белой розе». Меньше чем через два дня в сладком отелье умерла девушка, задушенная у себя в кровати клиентом, одетым мистером Кримсоном. Его так и не нашли. Нина доверила синяш и не пожалела, хотя сейчас, в этот самый момент, ее раздражали они все. Она наблюдала, как несколько грошовых львов кололи ящерицу пиками. Судя по всему, монстр насытился своей трапезой и позволил загнать себя обратно в туннель. Его крупное тело извивалось из стороны в сторону ленивой волной. Толпа продолжала свистеть. Когда на арену вышли стражники и убрали останки несчастного, от его плоти все еще исходил дым. «Почему они жалуются?» — сердито поинтересовалась Нина. «Разве они не за этим сюда пришли?» «Им хотелось настоящей драки», — ответил Каз. «Заключенный слишком быстро сдался». «Это отвратительно», — парень пожал плечами. «Отвратительно то, что я не додумался до этого первым». «Они не рабы, Каз, а заключенные». «Убийцы и насильники». «А также воры и мошенники, как твои люди». «Нина, милая». Никто не заставляет их драться они сами выстраиваются в очередь для них это шанс если они выиграют, то получат хорошую еду отдельную камеру выпивку и урду и свидание с девушками из западного обруча. маззан хрустнул костяшками похоже им тут живет лучше чем нам в клепке нина посмотрела на кричащую толпу. Назазывал мельтешащих в проходах и принимающих ставки. Может, заключенные Хеллгейта и сами просились в бой, но деньги за это получал Пекка Роллинс. — Хельвар. Хельвар же не участвует в боях, правда? — Хочешь поддержать друга? Мы сюда не за этим пришли. Он точно заслуживал хорошей оплеухи. — А ты в курсе, что я могу заставить тебя обмочиться, слегка пошевелив пальцем? Полегче, сердцебитка. Мне нравятся эти брюки. А если ты начнёшь возиться с моими органами, Матиас никогда больше не увидит солнца. Нина выдохнула и отвернулась. «Нина», — пробормотала Инеж. «Даже не начинай. Всё получится. Позволь Казу делать то, что он делает лучше всего. Он ужасно себя ведёт. Зато эффективно». злится на Каза за безжалостность — всё равно, что злиться на плиту за то, что она горячая. Ты же его знаешь». Девушка скрестила руки на груди. «На тебя я тоже злюсь». «На меня? За что?» «Не знаю. Я ещё не придумала». Иняж быстро сжала ей руку, и через секунду Нина, смягчившись, сжала её в ответ. Началась следующая битва, потом ещё одна. А Нина сидела, ничего не видя. погруженная в свои мысли. Убеждала себя, что готова вновь увидеться с ним, даже в этом жутком месте. В конце концов, она Гриш, солдат второй армии. Ей доводилось видеть вещи и похуже. Однако, когда из пещеры вышел Матиас, она поняла, что ошибалась. Нина мгновенно его узнала. Каждую ночь, весь прошлый год она засыпала, вспоминая его лицо. Эти золотистые брови и острые скулы ни с какими другими не перепутаешь. Но Каз соврал. Матиос сильно изменился. Парень, который с яростью смотрел на толпу, был ей незнаком. Нина вспомнила, как они впервые встретились в залитом лунным светом Каэльском лесу. Его красоту она расценила как несправедливость по отношению к ней. В другой жизни, наверное, он пришел бы для того, чтобы ее спасти. Рыцарь в сверкающих доспехах с золотистыми волосами и светло-голубыми глазами цвета северных ледников. Но Нина сразу же догадалась, кто он на самом деле. Достаточно было услышать, что он говорит, и увидеть отвращение на его лице, появлявшееся всякий раз, когда парень смотрел на нее. Матиас Хельвар был дрюскелем, одним из фьерданских ведьмоловов, которым было поручено отлавливать грешей для суда и казни. Хотя ей он всегда напоминал воина святого войска, от которого исходило золотое свечение. Теперь он больше походил на того, кем являлся на самом деле. На убийцу. Его голый торс выглядел так, будто был высечен из стали, и хотя она знала, что это невозможно, Он казался крупнее, словно изменилось само строение его тела. Раньше кожа Матиаса была цвета позолоченного меда, теперь грязные и бледные, как рыбье брюхо. Его волосы. У него были такие прекрасные волосы. Густые, золотистые, длинные, как принято у фьерданских солдат. Теперь же, как и все заключенные, он был обрит наголо. Наверное, чтобы вши не заводились. Кто бы это ни сделал, со своей задачей он справился ужасно. Порезы и шрамы на голове Матиоса Нина заметила даже издалека, как и светлый пушок в местах, где не прошлись бритвой. Тем не менее, он все еще выглядел красавцем. Парень окинул зрителей убийственным взглядом и с силой крутанул колесо, едва не сорвав его с места. Тик, тик, тик, тик. Змей, тигры. «Медведь. Кабан». Колесо начало замедляться и, наконец, остановилось. «Нет!» — ахнула Нина, увидев, куда указывала стрелка. «Могло быть и хуже», — вставил Маззен. «Например, снова пустынная ящерица». Она схватила Каза за руку и почувствовала, как напряглись его мышцы. «Ты должен это остановить!» «Отпусти меня!» произнес он напоминавшим скрежет тихим голосом. Но Нина услышала в нем реальную угрозу и убрала руку. «Ну, пожалуйста, ты не понимаешь, он...» «Если он выживет, я вытащу Матиаса Хельвара из этой дыры. Но сейчас он сам должен за себя постоять». Нина расстроенно покачала головой. «Ты не понимаешь...» Охранник снял с заключенного кандалы И как только цепи рухнули на землю, они вместе с юношей в львиной шкуре быстро кинулись к лестнице, в безопасное место. Толпа взревела и затопала ногами. Но Матиас стоял молча и неподвижно, даже когда открылись ворота, даже когда из туннеля выбежали три волка, рычащие, клацающие челюстями и бегущие наперегонки, чтобы добраться до него первыми. В последнюю секунду Матиас припал к земле, сбивая первого волка в грязь. Затем перекатился вправо и подобрал окровавленный нож, брошенный в песок предыдущим бойцом. Парень резво поднялся на ноги, выставив клинок перед собой, но Нина чувствовал его нежелание пускать оружие в ход. Склонив голову на бок, Матиас смотрел на двух кружащих вокруг него волков своими голубыми глазами, в которых читалась мольба. Он словно пытался вовлечь их в какие-то молчаливые переговоры. О чем бы ни была его просьба, она осталась неуслышанной. Волк справа прыгнул. Матиас присел и развернулся, вонзая нож в его брюхо. Тот издал жалобный визг и парня передернуло от этого звука. Это стоило ему бесценных секунд. Третий волк повалил его на землю и впился зубами в плечо. Матиас перекатился, потащив волка за собой. Тот клацнул челюстями, но парень вовремя схватил их. Он раскрыл волку пасть, вены на его руках вздулись, лицо исказило свирепая гримаса. Нина зажмурилась. Раздался тошнотворный треск, толпа взревела. Матиас склонился над волком. Челюсти животного были сломаны, и зверь дергался в агонии на земле. Парень взял камень и ударил волка по голове. Когда тот замер, плечи Матиаса поникли. Толпа радостно улюлюкала, топая ногами. Только Нина знала, чего это ему стоило. Ведь он дрюскель. Для них волки — священные существа. Дрюскели их разводили для сражений, как и огромных коней. Волки были их друзьями и компаньонами и боролись бок о бок со своими хозяевами. Первый волк уже пришел в себя и начал подкрадываться. — Осторожней, Матиас! — подумала Нина в отчаянии. Он поднялся на ноги, но двигался слишком медленно и устало Его мысли занимала не битва. Противниками Матиаса были серые волки, сильные и дикие. Они являлись родичами северных фьерданских белых волков. Нож он потерял, оставшись с одним лишь окровавленным камнем в руке, а последний уцелевший волк вышагивал по арене прямо перед кучей оружия. Зверь опустил голову и оскалился. Матиас прыгнул влево Волк набросился на него, впиваясь зубами ему в бок. хельвор издал сдавленный звук и тяжело повалился на землю. На секунду Нине показалось, что он сдастся и позволит зверю лишить его жизни. Однако он начал рыскать рукой по песку, пытаясь что-то найти. Его пальцы нащупали кандалы, которые прежде сковывали ему запястья. Матиас схватил их, закинул цепь на шею волка и сдавил ее. От напряжения вены на его шее вздулись. Заляпанное кровью лицо было прижато к шерсти волка. Глаза крепко закрыты, губы шевелились. Что он произносил? Повторял дрюскельскую молитву? Прощался? Задние лапы волка судорожно дергались. Его глаза закатились, так что остались видны только белки, ярко выделявшиеся на фоне вздыбившейся шерсти. Из груди донесся тонкий виск. А затем все кончилось. Зверь не шевелился. Оба бойца продолжали лежать на песке. Матиос не открывал глаз, зарывшись лицом в шерсть. Толпа одобрительно гудела. Лестница с ведущим бой юношей опустилась, и тот поднял Матиоса на ноги, победно задрал его руку вверх, а затем легонько пихнул его, и Хельвар наконец поднял голову. У Нины перехватило дыхание. По грязному лицу Матиаса текли слезы, оставляя влажные дорожки. Вся ярость куда-то ушла, словно пламя, которое задули. Его глаза были холоднее Северного моря, не выражали никаких эмоций, и во взгляде не осталось ничего человеческого. Вот что сделал с ним Хеллгейт. И это ее вина. Стражники снова схватили Матиоса, сняли цепь с шеи волка и надели кандалы ему на руки. Когда его поволокли прочь с арены, толпа начала возмущенно скандировать. «Ещё! Ещё!» «Куда его повели?» — спросила Нина дрожащим голосом. «В камеру, чтобы отоспался после битвы», — ответил Каз. «А кто займётся его ранами?» «У них есть медики». «Нам нужно дождаться, пока он останется один». «Я могла бы его исцелить», — подумала она. Но тут в ее голове раздался мрачный голос, полный издевки. «Даже ты не можешь быть настолько глупа, Нина. Ни один Гриш уже не исцелит этого парня. Ты об этом позаботилась». Шли минуты. Нина места себе не находила от нетерпения. Другие смотрели очередную битву, Маззен жадно, сжимая кулаки и пытаясь предугадать исход, и Неж молча, окаменев будто статуя. Каз был, как всегда, непроницаем и наверняка вынашивал свои коварные планы, прячась за этой отвратительной маской. Нина постаралась выровнять дыхание, замедлить пульс и взять себя в руки, но ничего не смогла поделать с разбушевавшимися мыслями в своей голове. наконец каз легонько толкнул ее нина готова сперва охранник она покосилась на тюремного стражника стоящего у арки как сильно этот оборот речи используемый в бочке подразумевал как сильно ты хочешь ему навредить закрыть глаза ничего серьезного просто выруби его они последовали заказом карки через которую пришли Люди вокруг ничего не замечали, поглощенные зрелищем внизу. «Нуждаетесь в эскорте?» — спросил охранник, когда они приблизились к нему. «У меня вопрос», — отозвался Каз. Нина подняла руки под плащом, чувствуя поток крови в венах охранника, ткань его легких. «Хочу выяснить, правда ли то, что болтают о твоей мамаши?» Нина ощутила, как подскочил пульс стражника, и вздохнула. «Обязательно все усложнять, Каз!» Охранник шагнул вперед и поднял пистолет. «Что ты сказал? Я?» Его веки опустились. «Ты не...» Нина замедлила его пульс, и он начал падать. Маззен подхватил стражника прежде, чем тот рухнул на пол, а Инеш накинул на него плащ, который снял с себя Каз, Нина не сильно удивилась, увидев, что под плащом Бреккер был одет в форму охранника. «Ты не мог просто спросить у него время или что-нибудь такое?» — поинтересовалась девушка. «И где ты достал форму?» И нежно надела на стражника маску безумца, и Маззен закинул себе на плечо его руку, будто вел очень пьяного друга домой. Они бросили охранника на одной из лавочек у задней стены. каз поправил манжеты. нина «Люди любят оказываться во власти мужчин в красивой одежде. У меня есть формы дозорных, часовых из гавани или ливреи-стражников всех домов Гельдштрата. Пойдем». Все четверо выскользнули в коридор. Они не повернули в ту сторону, откуда пришли. Вместо этого Касс повел их против часовой стрелки вокруг старой башни. Стены арены вибрировали от гула толпы и топота ног. Стражники, стоящие у каждой арки, почти не обращали на них внимания, но некоторые из охранников кивали Казу в знак приветствия. Тот шел очень быстро и прятал лицо за воротником. Нина так глубоко погрузилась в собственные мысли, что чуть не упустила жест Каза, велевшего им остановиться и спрятаться в тени между двумя арками. Из ближайшей камеры вышел медик в сопровождении двух охранников, один из которых нес фонарь. «Он будет спать всю ночь», — сказал врач. «Обязательно заставьте его выпить утром воды и проверьте зрачки. Мне пришлось дать ему сильное снотворное». Когда троица удалилась в противоположном направлении, Каза разрешил им выйти. Дверь в скале была сделана из твердой стали. Посредине — узкая щель, через которую заключенным передавали еду. каз наклонился к замку. Нина рассматривала дверь. «Что за дикое место?» «Большинство хороших бойцов держат в старой башне», — пояснил Каз. «Подальше от остальных». Нина посмотрела влево и вправо, откуда лился свет с проходов на арену. Там стояли стражники. Они явно были чем-то увлечены, но стоит им повернуть голову, и отбросов застукают. «Интересно, если их поймают охранники, их отдадут под суд или просто вытолкают на ринг на съедение тигру?» «Или кому-нибудь менее величественному», — подумала она, ощутив холодок в груди. «Например, стая разъярённых полёвок». У ушло всего несколько секунд на то, чтобы взломать замок. Дверь со скрипом отворилась, и они проскользнули внутрь. В камере царила кромешная тьма. Через мгновение рядом с Ниной замерцал тусклый зеленый свет, исходящий от лампы. Иняж подняла маленькую стеклянную сферу над головой. Содержимое сферы составляла масса из высушенных и перемолотых тел светящихся глубоководных рыб. Такие самодельные лампы были популярны среди жуликов бочки, которые не хотели быть пойманными в темном переулке, но и не желали таскаться повсюду с фонарями. «По крайней мере, тут чисто», — подумала Нина, когда ее глаза привыкли к темноте. «Пусто и холодно, но не грязно». У стены она увидела тюфяк, покрытый попонами, и два ведра. На краю одного висела окровавленная тряпка. Вот ради чего выходили на арену мужчины в Хеллгейте. Отдельная камера, одеяло, чистая вода и ведро для испражнений. Матиас спал, лёжа спиной к стене. Даже в слабом свете лампы было видно, что его лицо опухло. На раны ему нанесли какое-то масло. Календула. Нина узнала запах. Девушка пошла была к нему, но Касс схватил её за руку. «Пусть и осмотрит его». «Я могу», — начала Нина. «Мне нужно, чтобы ты поработала над Маззаном». Энеж бросила Казу трость с вороном, которую прятала под своим костюмом бесенка, и склонилась над телом Хельвара. Маззен шагнул вперед, снял плащ, нижнюю рубашку и маску безумца. Его голова была побрита наголо, и на нем были тюремные штаны. Нина перевела взгляд с Матиаса на Маззена, наконец разгадав план Каза. Оба парни были одинакового роста и телосложения, но на этом сходство заканчивалось. «Ты же не хочешь сказать, что Мазен займёт место Матьяса?» «Но он определённо тут не для светской беседы», — ответил Каз. «Тебе нужно воспроизвести все раны и Инеш, что там?» «Ушибленные костяшки пальцев, сколотый зуб, два сломанных ребра, третий и четвёртый с левого бока». «Его левого бока или твоего?» «С его». «Это не сработает», — огорчённо прошептала Нина. «Мне по силам воспроизвести травму Хельвара, но я не настолько талантливая, чтобы сделать черты лица мазина похожими на его». «Просто доверься мне». «Каз, я бы не доверила тебе и шнурки на своей обуви завязать. Ты бы обязательно их украл». Она всмотрелась в лицо мазина «Даже если я сделаю так, чтобы оно опухло, этого будет недостаточно». «Сегодня Матиас Хельвар, или точнее наш дорогой Маззен, Подхватит огненную оспу, волчий штамм, который разносят волки и собаки. Завтра утром, когда стража обнаружит его покрытым пустулами до неузнаваемости, его отправят на месяц в карантин, чтобы посмотреть, переживет ли он болезнь, и переждать, когда пройдет зараза. Тем временем Матьес будет с нами. Теперь понятно? «Ты хочешь, чтобы я придала Маззену такой вид, будто у него огненная оспа?» Да, и сделает побыстрее, потому что через десять минут тут начнется суматоха. Девушка уставилась на Каза. Что он задумал? Независимо от того, что я сделаю с ним, это не продержится целый месяц. Я не могу наделить его постоянной горячкой. Мои люди в лазарете сделают так, что его болезнь не пройдет раньше времени. Нам просто нужно, чтобы ему поставили диагноз. Давай, за работу. Нина осмотрела Маззана с ног до головы и предупредила. «Больно будет так, словно ты сам дрался с волками». Он скривился, собираясь с духом. «Ничего, я выдержу». Нина устремила взор вверх, затем подняла руки и сосредоточилась на работе. Резко ударив свою правую руку левой, она сломала Маззану ребра. Тот закряхтел и согнулся пополам. «Хороший мальчик», — похвалил Каз, — «держишься молодцом. Теперь костяшки пальцев и лицо». Нина нанесла синяки и порезаны костяшки пальцев и руки мазана следуя описанием инеж «Я никогда не видела вблизи людей с огненной оспой», — сказала девушка. «Зараза была ей знакома только по иллюстрациям из учебника по анатомии, которым они пользовались на уроках в Малом дворце». «Считай, что тебе повезло», — сухо произнес Каз. «Поторопись». Нина работала по памяти, делая кожу на лице и груди Маззана, опухшей и растрескавшейся, а также выращивая набухшие волдыри и жуткие пустулы, чтобы он действительно преобразился до неузнаваемости. Парень застонал. «Почему ты на это согласился?» — пробормотала она. Опухшее лицо Маззана исказилось, и Нине показалось, что он пытается улыбнуться. «Хорошие деньги», — она вздохнула. «Ну да, разве в бочке кто-то что-то делал по другой причине?» «Настолько хорошие, чтобы добровольно сесть в Хеллгейт», — Каз постучал тростью по полу. «Хватит докапываться, Нина». Если Хельвар согласится с нами сотрудничать, они оба обретут свободу, как только мы закончим работу. А если нет? Тогда Хельвар вернется в камеру, а Мазан в любом случае получит деньги. И я обещал ему завтрак в купероме. «Можно я закажу вафли?» — пробубнил он. «Мы все закажем вафли. И виски. Уж поверь». «Если наша миссия провалится, никто не захочет говорить со мной трезво «Нина, ты закончила?» Она кивнула, и Инеш заняла ее место, чтобы наложить намаза на повязки, как у матеоса «Ладно», — кивнул Каз, — «гуди, Хельвара». Нина присела рядом с матеосом пока Каз светил ей лампой. Даже во сне лицо парня было тревожным и хмурым. Она провела рукой по его побитой челюсти, борясь с желанием задержать ее там. «Не трогай его лицо, Нина. Мне надо, чтобы он мог передвигаться. Ани выглядел красавчиком. Быстро исцели его до нужного состояния, но не боли. Не хватало еще, чтобы он нашел силы с нами бороться». Нина убрала одеяло и принялась за работу. «Всего лишь очередное тело», — убеждала она себя. Каз довольно часто вызывал ее среди ночи, чтобы исцелить раненых членов отбросов, которых нельзя было вести к медику. Девушек с ножевыми ранениями, парней со сломанными ногами или застрявшими в теле пулями, жертв потасовок с дозорными или другой бандой. «Представь, что это Маззен, или Большой Боллигер, или еще какой-нибудь дурак. Ты не знаешь этого парня». И в этом была доля правды. Парень, которого она знала, «Сейчас только оболочка, внутри которой находился кто-то другой». Она ласково коснулась его плеча и позвала. эльвар Он не шевельнулся. «Маттиас». В горле появился ком, а глаза защипало от желания расплакаться. Нина нежно поцеловала его в висок, хотя знала, что Казы другие смотрят, и что она выставляет себя идиоткой перед ними. Но после столь долгой разлуки Матиас снова был здесь, рядом с ней, вот только изувеченный. «Матиас!» — повторила она. «Нина!» — его голос был хрипловатым, но таким же чудесным, каким она его помнила. «О святые, Матиас!» — прошептала она. «Прошу, проснись!» Он поднял веки и посмотрел на нее своими светло-голубыми глазами. «Нина!» — тихо произнес он. Затем погладил костяшками пальцев ее щеку и ласково обхватил грубыми ладонями лицо. Казалось, он не верил своим собственным глазам. «Нина!» По ее щекам покатились слезы. «Тише, Маттиас, мы пришли спасти тебя!» Но не успела она моргнуть, как парень схватил ее за плечи и прижал к полу. «Нина!» — прорычал он. И затем его руки сомкнулись на ее шее.